Про политику. Давным-давно еще при Сталине, когда в стране порядок был, товарищ Сталин взял да помер. Обещал ведь, пора и честь знать. Члены Политбюро сразу сообразили, чего делать, разбежались по рабочим местам и давай анонимки писать, что другие члены Политбюро английские шпионы. Маленков строчит донос на Хрущева, Хрущев на Маленкова. Один Каганович неграмотный бегает по кабинетам и просит ему донос на Берию написать. А сотрудники ноль внимания, ведь даже уборщицы и курьеры друг на друга анонимки сочиняют полный пролич власти в стране. Настолько все заняты. Каганович сгоря попытался дедушку Калинина разбудить, но где там? Молотов самый грамотный уже на всех доносы накатал, теперь пишет микролог товарищу Сталину, прикидывает, как лучше начать: сдох собака или великая утрата постигла страну. Берия тоже мигом сообразил, что делать, вытащил из стола целый ворох анонимок на все политбюро, да так и замер в тихом ужасе. Вместит доносы. больше некому. Помер хозяин. А если нет хозяина, значит, как мудро предсказывал сам покойный тебе Лаврентий Жопа. Тем временем маршал Жуков, человек военный, ничего не соображал. Он по сторонам огляделся, а дома одна тупая японская сабля, 20 прогрызенных моли немецких аккордеонов, державы да наган с зелёной от старости табличкой. На табличке надпись шрифтом царских времен». "Поручику Жукову за доблесть". Разозлился красный маршал и думает: "Ну, я вам сейчас. Забыли меня, забросили". Антив вспомните, каков таков Жуков? Хвать Наган. Созывает генералов и говорит: "Пошли Берию кончать, пока он нас не кончил". Генералы мнутся, неудобно им. У каждого ведь в кармане донос, что Жуков английский шпион, живодер и ещё мародёр, 20 аккордеонов из Германии привез. Жуков им... "Чего мнеть, ребята? Не слыхали, сам хозяин обещал Берию, мол, как помру, жопа тебе, Лаврентий". Да вы что, исторический факт. Сейчас поскрёбыш его звякну, он подтвердит, при нем это было». Набирает левой рукой номер в правый наган. Зовет Поскребышева. А нет, того на работе. В тюрьме сидит по доносу Берии, будто плевал товарищу Сталину в чай, сдал хозяин своего верного секретаря. Ничего, ничего. А ось Власик скажет, он тоже вроде рядом околачивался. Звонит Власику. А и того нет на рабочем месте. В тюрьме сидит по доносу Берии, будто сморкал с товарищу Сталину в щи, сдал хозяин своего верного телохранителя. Жуков аж побагровил от злости, думает, позвонить что ли академику копиться? бы этот еще на свободе, а ведь именно он прожёб тут проболтался. Есть в мире справедливость. Но тут генералы очухались, прикинули, что раз власть и к к телефону не подходят, значит, не сегодня, завтра их самих под белой рученьки из теплых кабинетов выведут. И говорят хором: "Командой, Георгий Константинович". Водки, командует маршал. Прибегает денщик, приносит ящик. Стаканов нету у маршала, откуда ни у роского офицера. Да и зачем? Так что хлопнули все из горла. Потом, кто рукавом занюхал по привычке старого большевика, кто похитрей, тот украдкой краткой носом закусил, не впервой. Вытащили пистолеты, да револьверы, у всех трофейные, в золоте и перламутре, готовые Берию кончать. И тут один генерал, покореженный как смертный грех, нос переломан, глаза нету, вдруг говорит: "Непорядок. Понятых надо. Гражданских парочку, а то если кончим Берию без понятых, советский народ может сделать ошибочные выводы". Этот генерал полувойны был под следствием крепко в юридических вопросах поднатарел. Взяли его как хазарского шпиона. Почему и выпустили? Два года искали на карте хазарский каганат, не нашли и догадались, кто то пошутил. Генерал вышел сразу о шутнику яйца отстрелил. Понес за это суровое наказание вместо обычной дивизии принял штрафную. А ему хоть штрафную, хоть какую, ты отсиди пару лет хазарским шпионом. Сам оценишь. Остальные генералы кивают. Дел говорит: "Мой товарищ, мы согласны, из нас ведь каждый второй по последствиям побывал. Достанем понятых, Жуков кивает: "Сейчас в Кремль заскочим, там их сколько хошь". Заворачивают в Кремль. Охрана напугали да икоты, бегают по коридорам, ищут понятых, а пусто хоть шаром покати. Все члены Политбюро, понаписав анонимок, тоже как Берия вдруг осознали: некому больше жаловаться. Помер великий вождь, нету в стране хозяина. Ну и попрятались от удивления, кто под стол, кто за штору. Один дедушка Калинин сладко дрыхнет на диванчике. Жук его пенал-пенал, никакого результата. Вот точно парольчь власти. Берия сидит ниже ихний мертв, ждет, когда явится Политбюро в полном составе и бубно ему выбьет. Это ж старые большевики, они сразу морды о пол и сапогами так отделают, мама родная не узнает. А Политбюро боится, что вот-вот припрется Берия с милицией, и всех повяжет, как агентуры Черчилля. Милости просим к стенке. Короче, полный бардак, некого в понятые взять. А всего-то сутки как товарищ Сталин помер. Что ж дальше будет? Глядишь, завтра и дворника не докличешься. Прям хоть дуй в институт к академику Сахарову. А воз у них там с Ландау ещё смена не закончилась. А то сядут вымывать стронцы и пиши пропало. Только неохот связываться мутные ребята эти физики. Товарищ Сталин вон как с ко삐цы носился, а тот к нему на день рождения не пришел. Можно, конечно, в с поскребышевым под тюрьмам отыскать, их ведь из генералов разжаловали, мирные гражданские люди теперь. Но тут вопрос политический. Вдруг они за дел сидят. Какниш а потом выяснится, что у тебя в понятых были два английских шпиона, тот Черчилль гад, обрадуется. Однако повезло. Весь Кремль буквально перетряхнувший, вытащили генералы из кабинетов Хрущева и Маленкова. Те даже под столы спрятаться не смогли, раздавлены ужасом. Увидали страшный ржавый наган маршала Жукова и совсем упали духом на пол. Маршал Хрущева за шкирку поднял и говорит: "Не боясь, Никита, для тебя же, дурака, стараемся. Прищутим этого прощяв пенсней тебя генеральным секретарем выберем, только не меня, Хрущев умоляет. Я недостоин, я не справлюсь. У меня и образования нет. Вон, Маленкова выбирайте, он все таки электрический техникум закончил". Маленков вообще говорить не может от волнения, пыхтит и хлюпает. Ну давай его, Жуков соглашается. Какая, собственно, разница? Ты не против, Маленков? По глазам вижу, не против. Есть возражения, товарищи генерала. Значит, я голосую за, то есть решение принято единогласно. И помчались к Берии. Вовремя приехали, не успел в пенсне до конца очухаться. А ведь уже высосал три бутылки ркацетели и как раз тянулось под стола канистру канистрачащее, припасенную на черный день, Двадцать литров. Подумать страшно, что могло случиться, если бы он чаще употребил, да перешел к активным действиям. Начал бы год понятное дело с академикой Копийца. А вот закончится этот день мог чем угодно, хоть ядерной войной. И тут валивается генерал Толпой, перед собой толкают Хрущева с Маленковым, смущенных до мертвенной бледности. Берёт из аж канистру верень. У него не то, что глаза на лоб полезли, пинснее выпчлось. ж надо какой подарок. А он боялся. Неверный истолковал момент, в общем. Ну что говорит? Троцки с Козиновским сволочи попались, думали, Пахан воткнул гуляй-басота. Нет, допрыгались шестерки. Всех, всех настигнет карающий меч советского правосудия, век воли не видать. Тут Маленков, чувствуя за спиной твердокаменную стену генералитета и понимая, что отступать некуда, вдруг напыжился, надулся, да как гаркнет: "Товарищи, мочи мента волка позорного!" «Вали, козла!» Хрущев орет. Берия мигом свою ошибку понял, хвать кониструщачий и прямо из-за стола в окошко прыг, но генералы тут как тут ухватили за толстую задницу. Берия из окна мордой во двор торчит, дергается весь, ждёт как резный. Отпустите пидераста, не надо. Ой, мама. Во дворе стоят два охранника, малость растерянных. Мимо них только что целая банда генералов пробежала, размахивая оружием. А генерал просто так не бегают, да еще чтоб с пистолетами. Это явный государственный переворот. То есть не твоему ума дело. Коли есть голова на плечах, сиди тихо, жди, чья возьмёт. А тут еще прямо в руки канистра падает, из окна министр торчит, орёт странные пропедерастов. Не захочешь, растеряешься. Охранник, что помоложе, канистру открывает, нюхает, бухло, глядит задумчиво на дрыгущуюся Сибирию, делает большой глоток, отдувается и спрашивает того, который постарше: Скажи, ты ведь в лагерях служил? Это мне кажется, или они делают с лаврентием палчом именно то, что мне кажется. Старший забирает канистру, степенно отпивает, смачно крякает и говорит: "А ты думал? У них в Кремле порядки не балуй, сам хозяин так поставил. Кто проштрафился, тому жопа". Тут Берия, как нарочно, совсем противно завизжал, это у него штаны порвались, и он то же самое подумал, что охранники. На полном серьезе подумал. "Вот блин, горилы", молодой говорит. А меняют комсомольские секретари двигают. Откажусь нынче жена отрес. Скажу недостоин. Не хватало еще задницы отвечать, если не учуял ею перемен в партийной линии. Слушай, пойдем отсюда. Не могу я на эту порнографию смотреть. Ну какая это порнография? Это брат политика. А по мне это чистая порнография. И ушли они с канистры со дворадгой, ха, подальше, два простых русских душегуба, обмученных метко стрелять в затылок. Младший недоумевает, чего у нас политика так странно выглядит. Старший просто недоумевая, доумевая, ибо давно знал, что именно такова на руси политика. Либо ты всех натягиваешь, либо натянут тебя. Странно, но этого не понимал товарищ Маленков. Вместо того, чтобы всех крепко вздрючить, он начал либеральную реформу сельского хозяйства. Наверное, сказался электрический технику. Товарищ Хрущев такое мягкотелсти не вынес и жестко вздрючил Маленкова, а потом все политбюро. Он даже Жукова сумел выгнать в отставку, как припомнил ему 20 трофейных аккордеонов. Маршал прямо обалдел, слово вымолвить не смог. Повернулся и сгинул, А Хрущев, набрав селенок, отодрал всю страну и отдельно и сельское хозяйство, а вот тут страна воспрял духом. Кто бы мог подумать, что жить станет еще лучше, еще веселей. Казалось бы, уже некуда. Мертвый хозяин так ворочался в своем стеклянном гробу, что пришлось его вынести из мавзолея и закопать. Ходили слухи, будто по ночам Ленин крыл его отборным матом, а Сталин вяло отругивался, поэтому с вечера почетный караул заступал к мавзолею с затычками в ушах. Берию вообще вычеркнули из истории, иначе надо было признать официально, что он дурак, из чего советский народ наверняка сделал бы ошибочные выводы. академику Сахарову, помня за ним манеру замышлять такое недоброе, что пугался сам товарищ Сталин, вкатили на всякий случай еще две звезды героя. Сахаров намек понял, уволился из института и подался в философы. Ландау, которого никто в политбюро не воспринимал всерьез, а как относиться к дураку, доказавшему, что хозяин построил фашизм вместо социализма, не достался все медалики. Ландау, конченный уже теоретик, не обратил на это внимания. Он только заметил, что в институтской подсобке стало посвободнее, и теперь можно после смены приглашать сюда дам, как нарочно лишний стакан образовался. В Кремле вдруг потерялся дедушка Калинин. Его долго искали. Потом решили, что, наверное, завалился за диван и плюнули. Пускай лежит. Кому он мешает-то. Некоторые совсем уж старые большевики расценили исчезновение дедушки как признак скорого конца света, даже пытались призвать коммунистов к общественному покаянию, но этих быстренько сплавили доживать на пенсию. И только Академик Апица, пока все занимались политикой, залудил у себя в сарае два синхрофазотрона, каких раньше не было в природе. Увы, этот научный подвиг ничего не мог исправить. Ибо история уже прекратила течение свое. Историю творят разные люди: романтики и живодеры, идеалисты и безумцы, востолюпцы стяжатели, да почти кто угодно, только не дураки.